Глава седьмая Смотритель встретил Хюльдера и Гюдлю у дверей элитного многоквартирного дома, где жил Хельги. Это был худощавый мужчина лет 50, все еще с густой шевелюрой, хотя лицо его начало немного обвисать. Он, пожалуй, обоим руки, тихим голосом попросил называть его Дадди. В этот момент из лифта вышла женщина, громко смеясь, в прижатый к уху телефон. Тот кинул на нее неприязненный взгляд, словно возражая против ее веселого настроения. Возможно, он решил, что траурная атмосфера будет более уместной в данных обстоятельствах. Но сейчас Додзи был единственным человеком в здании, который знал, что Хельги мертв. Нужно было сообщить ему об этом и подчеркнуть серьезность ситуации, объяснив, что смерть Хельги рассматривается как убийство. Поскольку ключей в кармане Хельги обнаружено не было, Потребовалось содействие консьержа, чтобы войти в квартиру и получить записи с камеры видеонаблюдения. Когда женщина ушла, они поднялись на лифте на верхний этаж, где находилась квартира Хельки. Поднимались молча. Все трое не отрывали глаз от светящейся таблички, показывающей, на каком этаже они находятся. По прибытии прозвенел звонок, и двери открылись. Они вышли. Неловкость мгновенно улетучилась, и они вновь обрели дар речи. «Значит, ни о каком взломе вам ничего не известно». Хюльдер уже спрашивал об этом, но решил, что не помешает повторить вопрос. «Я предполагаю, что в здании несколько входов. Ни одна из дверей не была повреждена, и нет признаков того, что какая-либо из них была взломана. Дверь в квартиру Хельги тоже цела». «А вы вообще знали Хельги?» Хюльдер наблюдал, как смотритель вытащил связку ключей и пролистал их. «Нет, не совсем, но я сталкивался с ним в коридоре и при необходимости оказывал помощь». «С ним были проблемы?» Покачав головой, смотритель вставил ключ в замок. «Нет, не было. Он был тихим человеком, как и большинство местных жильцов». Дверь открылась, и они вошли внутрь. Квартира была безупречной, когда Хюльдор видел ее в первый раз, но теперь все было по-другому. Куда бы они ни посмотрели, всюду были видны следы порошка для поиска отпечатков пальцев оставленного криминалистами, а мебель была сдвинута в сторону, портя общий дизайн. Смерть не уважала ушедших. К нему часто приходили. Гвюдлигер оглядывался по сторонам, слегка приоткрыв рот. Хюльдер подумал, что у него самого был такой же изумленный вид, когда он впервые попал сюда. «Я не склонен замечать подобные вещи. Я осмотритель, а не швейцар». Гвюдлигер слегка покраснел. «Да, конечно». Смотритель, который не был швейцаром, понял, что его ответ был несколько резким, и попытался это исправить. Время от времени я встречал его по пути туда или обратно с другими людьми. Значит, у него были посетители. Я просто не знаю, как часто. Это были женщины, мужчины, дети. Хюльдер прошел дальше в комнату и заметил, что подарок исчез с кухонного стола. Несомненно, криминалисты забрали его в участок, вместе с другими предметами, которые требовали более тщательного изучения. В основном мужчины, изредка женщины. А как насчет детей? Нет. Мужчина на мгновение задумался, а затем добавил. А вообще-то да. Однажды я видел, как он выходил из дома с мужчиной, несущим ребенка. Мальчика? Нет, девочку. Малыш не старше двух лет. Хюльдер подошел к витражу. Одной из причин повторного визита было то, что судмедэксперты забыли проверить, не выходит ли эта квартира без штор на соседний многоэтажный дом или на соседние квартиры. Беглый осмотр показал, что это не так. Им также нужно было получить записи с камер видеонаблюдения здания и расспросить смотрителя о подробностях образа жизни покойного. «Он всегда жил здесь один?» — спросил Хюльдер, возвращаясь к остальным. «Может быть, девушка или парень?» Додди пожал плечами. «Он жил один с тех пор, как сюда переехал». Больше я ничего о его личной жизни не знаю, и мне это неинтересно. Когда он переехал?» Мужчина нахмурил брови, задумавшись. «Думаю, около 18 месяцев назад. Нет, чуть меньше. Чуть больше года. Что-то вроде того. Позже я могу уточнить точно, если хотите». «Да, пожалуйста». Хюльдер посмотрел на потолок. «В квартире есть камеры наблюдения?» «Насколько мне известно, нет. Но я не отвечаю за такие вещи». Я просто слежу за обслуживанием и веду хозяйство. Вполне возможно, что Хельги установил их сам. Это было бы немного бессмысленно, поскольку у нас уже есть система безопасности. Но, конечно, жители сами решают, что им делать в своих квартирах. Взгляд консьержа скользнул по потолку и стенам. Не похоже, что здесь что-то есть, хотя допускаю, что у него могли быть скрытые камеры. Если это так, то криминалисты ничего не обнаружили». Нам нужно забрать файлы с камер видеонаблюдения. У меня есть ордер. Смерть, может быть, и не уважает людей, но судьи, напротив, очень уважают смерть. В подобных случаях полиции почти всегда безропотно выдавались ордера, за которыми они обращались. Вам не понадобится ордер. Смотритель остался стоять у входной двери, очевидно, не желая заходить в квартиру дальше. Я и ассоциация жильцов окажем полиции всю необходимую помощь. Хюльдер улыбнулся про себя, надеясь, что им не придется полагаться на ассоциацию жильцов в раскрытии дела. «Спасибо». Он еще раз осмотрелся, прежде чем задать следующий вопрос. «Это не вы позвонили в полицию и сообщили, что здесь ребенок?» Смотритель покачал головой. «Нет, я бы сначала постучал в дверь, если бы услышал что-то странное. Хельге был хорошим парнем, так что не было бы причин сообщать о чем-то подобном, предварительно не посоветовавшись с ним». Как он ладил с другими жильцами? Есть ли основания полагать, что они не разделили бы вашего хорошего мнения о нем? Я не знаю. Никаких жалоб не было, и на собраниях его имя не всплывало. Если бы кто-то захотел поднять подобный вопрос, это был бы его шанс, поскольку сам Хельга никогда на собраниях не присутствовал. Впрочем, на них вообще мало кто ходит. Хюльдер кивнул, виноват осознавая, что не был ни на одном собрании жильцов в собственном доме. Полагаю, шум в этом доме не страшен, звукоизоляция здесь довольно хорошая. Ребенку пришлось бы кричать изо всех сил, чтобы его услышали. И даже если так, то его услышали бы в квартире по обе стороны или на этаж ниже. Но я знаю, что в последнюю пару недель внизу никого не было. Хозяева находятся за границей. Они могли сдавать свою квартиру в аренду. Гудлигер перестал разглядывать мебель и снова сосредоточил свое внимание на хюльдере и смотрителе. Нет, они попросили меня поливать растения и присматривать за квартирой. Там никого не было с тех пор, как они уехали. Но если хотите, я могу еще раз взглянуть и убедиться, что там ничего не изменилось. Хюльдер протянул мужчине свою визитку. Спешки нет. Просто в следующий раз, когда у вас будет свободная минутка, дайте мне знать. Они вышли обратно в коридор и постучали в двери квартир по обе стороны. Жильцы не знали о телефонном звонке в полицию и не узнали Сеги, когда им показали его фотографию. На снимке он сидел в кресле Хюльдера, глядя в объектив камеры с открытым том, как будто ожидая, что из него выскочит единорог. Соседи разделили мнение смотрителя о Хельге. Очень приятный человек. Никогда не доставлял никаких хлопот. Дома почти не бывало, и гостей у него было мало. Никто не заметил ничего необычного за последние 24 часа. Хюльдер раздал визитки на случай, если они что-нибудь вспомнят позже и отклонил встречные вопросы замечанием, что сейчас сказать больше нечего. Один мужчина из квартиры дальше по коридору поинтересовался, имеют ли их вопросы какое-либо отношение к ребенку, которого, по словам его жены, вынесли из квартиры, но и его вопрос был отклонен. Если он ожидал, что к нему будут относиться с большим вниманием, поскольку его жена была очевидцем событий этого дня, то его ждало разочарование. Опросив соседей, они спустились в подземный гараж, где Доди показала машины Хельги. Обе были на своих местах. Черный рейндж-ровер и темно-синяя Ауди, припаркованные рядом. На рейндж-ровере был тонкий слой пыли, что соответствовало замечанию смотрителя о том, что, по его мнению, Хельги мало им пользовался. Через окна обеих машин не было видно ничего интересного, кроме пары кожаных перчаток на пассажирском сиденье Ауди. Вероятно, принадлежат самому Хельги. «Если хотите заглянуть внутрь, у меня есть запасные ключи от обеих машин». Многие жильцы предпочитают именно такой вариант. Смотритель явно имел в виду именно это, когда сказал, что готов помочь. Хюльдер принял его предложение, и, как только двери машины были открыты, надел пару латексных перчаток и принялся обыскивать различные отсеки, пепельницы, под сидениями и в багажнике. В результате он получил только два свидетельства о регистрации транспортного средства, которую он оставил там, где нашел. Ни в пепельницах, ни в бардачках не было обнаружено следов марихуаны, ни маленьких белых конвертов или пакетиков с наркотиками. Как только Хюльдер вернул ключи, смотритель повел их в подвальную кладовку, которая принадлежала Хельге. Внутри было пусто. «Такого я раньше никогда не видел», — сказал он. «Обычно эти кладовые до отказа забиты коробками и прочим хламом, если только квартиры не пустуют». «Как вы думаете, ее могли обчистить?» – спросил Хюльдер. Додди пожал плечами, не отвечая на этот вопрос. Все трое вернулись через гараж в кабинет смотрителя, где был компьютер, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения. Проходя мимо шикарных машин, Хюльдер пытался подсчитать в уме их стоимость, но отказался от попытки к тому времени, когда сумма превысила 100 миллионов крон. Он надеялся, что богатые жильцы этого дома очень хорошо платят смотрителю за его работу, Но гарантий в этом не было. Особенно если учесть, что его кабинет, разительно отличавшийся от остального здания, представлял собой кроличью на без окон, в которой стоял старый уродливый стол, купленный, вероятно, за бесценок в интернете. Кроме того, там был тускло зеленый картотечный шкаф, как будто из 60-х, и простые настенные полки, полные папок. Потолок был сделан из того же необработанного бетона, что и гараж. По сравнению с этим, рабочее место Хюльдера в углу офиса уголовного розыска смотрелось как апартаменты начальника. Когда смотритель закончил копирование файлов с камеры на флешку и передавал ее, он кое о чем проговорился, что объясняло причину его любезности. На Рождество Хельги дал мне чрезвычайно щедрые чаевые. Он сказал, что это премия за хорошую работу, которую я проделал в прошлом году. Никто из других жильцов не удосужился сделать подобный жест. Они скажут «Счастливого Рождества», если встретят меня, но в остальном ведут себя так, будто этот праздник ко мне не относится». Это было мило с его стороны. Хюльдер не знал, что еще сказать. «В любом случае, я надеюсь, что вы найдете на этих записях что-нибудь, что поможет вам поймать того, кто это сделал. И надеюсь, вы не будете копаться в грязном белье Хельги. Мне хотелось бы думать, что он был хорошим парнем. Мы не собираемся искать компромат на жертву». Хюльдер наблюдал, как смотритель записывает имя контактного лица в охранной фирме, которая обслуживала систему. Он положил записку в карман. «В доме установлено довольно много камер, но, боюсь, я не смогу вам рассказать о файлах. Человек из охранной фирмы знает, как все это работает». Додзи встал, чтобы проводить их. Он скрупулезно запер за собой кабинет. И когда его спросили, подтвердил, что всегда держит его закрытым а это означало, что никто не мог добраться до ключей, висевших на большой пробке доске над столом. Среди них был ключ от квартиры Хельги, как заметил Хюльдер, когда Додди вернул ключи от машины на тот же крючок. По логике вещей, тот, кто привел сюда мальчика, должен был использовать набор ключей Хельги, а это означало, что это почти наверняка был убийца, если только мальчика не привел туда сам Хельги. Рассказ ребенка был неоднозначным. Когда они прощались в вестибюле, смотритель вдруг смутился. Его взгляд переместился в сторону, что показалось Хюльдеру странным, учитывая, что до этого момента они прекрасно ладили. Но все объяснилось, когда мужчина в конце концов выпалил. «Я знаю, что вы обязаны соблюдать конфиденциальность, но можете ли вы мне рассказать, что именно произошло, как и где он умер и так далее?» Хюльдер прищелкнул языком. «Извините, не могу».